До сих пор не прекращаются споры о том, кто сжег Москву. Русские по приказу Ростовщина или французы? Лев Толстой пытался примирить разноречивые исторические свидетельства, считая главной причиной пожара объективные условия и обстоятельства. Как нелестно было французам обвинять зверство Ростовщина и русским обвинять Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, Нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяинчить и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями это правда, но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее». Между прочим, объективную неизбежность пожара предсказывал и Растопчин. В письме жене, написанном в день вступления французов в Москву, он писал: "Город уже грабят, а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит". И 9 сентября, когда Москва уже наполовину выгорела, он повторил: "Я хорошо знал, что пожар неизбежен". Вопрос о причинах пожара Москвы в 1812 году имеет два аспекта: установление достоверной исторической картины и политическую и идеологическую подоплеку этого события. Причем второй аспект и для современников, и для потомков в решении вопроса имел главное значение, и именно такой политический и идеологический подход чрезвычайно запутал его. Достоверные и легкодоступные документальные сведения о пожаре Москвы позволяют восстановить события и отметить зигзаги поворот в толковании его общественным мнением. В преддверии угрозы захвата Наполеоном Москвы ростовчин не раз заявлял о намерении перед вступлением неприятеля столицу обратить в пепел. Но для осуществления этого плана он считал необходимым одно условие из оставляемой Москвы выпроводить жителей, то есть жечь пустой город. Моя мысль поджечь город до вступления злодеев была полезна, писал Растовщин в письме 11 сентября 1812 года: "Но Кутузов обманул меня, было уже поздно". По подсчетам Растовщина в Москве оставалось около 10 тысяч жителей, и он отказался от своего плана. Растовщин пишет в воспоминаниях, что оставил в Москве лишь 6 человек полицейских офицеров, чтобы иметь информацию о происходящем в городе. Они доставляли донесения в главную квартиру посредством казачьих аванпостов, до которых они могли пробираться через Сокольники. Ни о каких поджигателях не было и речи. В 1823 году Ростовчин издал брошюру Правда о пожаре Москвы, в которой определённо и чётко заявил, что к сожжению ее в 1812 году он не имел никакого отношения. Москвичи, современники этого события, Также не считали его виновником пожара. Весь 1813-14 годы, утверждает Свербеев, никто не помышлял, что Москва была преднамеренно истреблена русскими. Все этапы московского пожара зафиксированы документально день за днем. В день вступления французов в Москву отмечены были два локальных пожара на Солянке и у Москворецкого моста. Оба они были защищены по приказу Кутузова. Глинка рассказывает, что видел оба предписания Кутузова, начертанные карандашом собственной его рукой. Эти пожары задержали продвижение французов и обеспечили переправу через Москву-реку и Яузу отступающих русских войск и уходящих из города жителей. В этот же день начались грабежи. Пожар, пишет французский офицер Руа, начался одновременно на базаре в центре города и в наиболее богатом его квартале. Наполеон готов был обвинять в нем собственную молодую гвардию и самого Мартье. Маршал в 1812 году командир молодой гвардии, назначенный губернатором Москвы, примечание автора. Так как предполагал, что пожары в покинутом городе разразились благодаря грабежу и неосторожности мародеров, осмелившихся на гравеж, несмотря на его запрещение. Полководец знал свою армию, А вот свидетельство очевидца. Запись из дневника Ложье. Солдаты всех европейских наций бросились, в в дома и церкви, уже почти окруженные огнем, и выходили оттуда, нагрузившись серебром, узлами, одеждой и прочей. Они падали друг на друга, толкались и вырывали друг у друга из рук только что захваченную добычу, и только сильный оставался правым после кровопролитной подчас схватки. Не имея возможности обуздать своих мародеров и потушить пожары, Наполеон предпринимает попытку оправдать себя перед мировым общественным мнением. Он публикует на русском и французском языках бюллетени о пожаре, которые расклеиваются в Москве и рассылаются повсюду. В них виновниками пожара называются агенты Растопчина. В городе постоянно вспыхивают пожары, и теперь ясно, что причины их не случайны, записывает в дневнике Ложье. Много схваченных на месте преступления поджигателей было представлено на суд Особой военной комиссии. Их показания собраны, от них добились признаний, и на основании этого составляются ноты, то есть официальные заявления, примечание автора, предназначающиеся для осведомления Европы. Выясняется, что поджигатели действовали по приказу Растопчина. Всех поджигателей расстреливали, а их трупы, как объясняет ложье, привязанные к столбам на перекрестках или к деревьям на бульварах выставляли в вназидань. Пожары и общий грабеж продолжались неделю, только начавшийся дождь загасил огонь. Огромное количество добычи из лавок и домов переместилось на биваки солдат. Гвардейцы, наиболее успешно пограбившие, как вспоминает французский офицер Керсир Тирион, устроили себе лавочки и открыли для армии торговлю чем только можно. Кроме мародерствующих французов, жгли свои дома, вернее, лавки с товарами русские купцы. Однако к этому рассабщин не имел никакого отношения, что и подчеркивает в своих воспоминаниях Янькова. Ее семья вернулась в Москву в тринадцатом году, когда все еще было живо в памяти, а пожар был постоянной темой разговоров. Раньше были толки насчет пожаров Москвы, пишет Янькова. Одни думали, что поджигают французы, Французы говорили, что поджигают русские, по понущенью растопщина, а на самом деле, предознание впоследствии открылось, что большую частью поджигали свои дома сами хозяева. Многие говорили: "Пропадай все мое имущество, сгори мой дом, ты да не оставайся окаянным собакам, будь ничье, чего я взять не могу, только не попадайся в руки этих проклятых французов". Снова пожары в Москве начались в конце сентября по старому стилю, в начале октября по новому. За полторы-две недели до ухода французов из Москвы, когда на стало ясно, что придется бежать. Он дал приказ при оставлении Москвы взорвать Кремль, собор Василия Блаженного, который в силу своего невежества назвал мечетью, и заранее сжечь сохранившиеся крупные здания. Французы поджигали общественные и частные дома. Иногда их удавалось спасти. Для охраны воспитательного дома, в котором оставались дети малолетнего отделения, Наполеон по просьбе его директора Туталмина сначала откомандировал жандармов, но в октябре и туда явился караул французских солдат-поджигателей. Когда я и подчинённые мои с помощью пожарных труб старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь, пишет Туталмин в донесении императрице Марии Федоровне. Наконец, некоторые из стоявших в доме жандармов, оберегавших меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне: "Оставьте, приказано жечь". Очевидец рассказывает о поджоге французами московского вдовийего дома, в котором находились тяжелораненые русские солдаты. Кудринский вдовий дом сгорел 3 сентября во вторник, не от соседственных домов, но от явного зажигательства французов которые, видя, что в том доме русских раненых было около 3000 человек, стреляли вон и горючими веществами, и сколько смотритель Мирицкий не просил варваров всех о пощаде дома, до 700 раненых наших воном сгорело. Имевшие силы выбежали и кое куда разбрелись. В доме тихо отправляли в церкви службу. Все исповедались и причащались, готовясь на смерть. Растовчин не был прямо причастен к московским поджогам, но Наполеон справедливо считал его ответственным за многое, что происходило в Москве. Психологическая подготовка москвичей к возможности встречи с французскими захватчиками и борьбе против них, которую Растовчин проводил в своих посланиях к жителям Москвы, выступлениях, поведении, достигла своей цели. Однажды Растовчин сказал: "Глинкия о своих афишках Это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву. Сдачу Москвы без боя многие из простого московского люда сочли предательством. Они чувствовали себя обманутыми и преданными высшим военным начальством и своим московским губернатором. Оставалось надеяться лишь на собственные силы. Грабежи и насилие французских солдат вызывали не только страх, но также сопротивление и желание отомстить. Безусловно, сыграли свою роль и призывы Растопчина не бояться французов, убеждавшего, что не так уж они страшны. Лишившиеся в пожаре своих домов москвичи спасались от огня в обширных садах московских вельмож. Туда сходились с остатками своих пожитков сотни семей, располагались кучками на траве под кустами. В городе шла настоящая партизанская война. Когда город был превращен в пепел пожаром, рассказывает современник, и, следовательно, по утушению его не освещен фонарями, то в осенние глубокие и темные ночи жители Москвы убивали французов великое множество. Французов били наши по ночам, а днем либо прятались в подземелье, либо были убиваемы в свою очередь французами только говоря, что Бонапарт не досчитался в Москве более тысяч человек. Наполеон пытался создать в Москве городское самоуправление, муниципалитет, но это ему не удалось, так как поставленный во главе его купец Пётр Находкин имел мужество отказаться от этой должности, заявив, что ничего не будет делать против родины и присяги своему законному государю. Не поддались и крестьяне на призыв французского губернатора привозить по высоким ценам продовольствие и фураж. Не оказалось таких дураков, говорит один современник, а другой сообщает: со 2 сентября по 12 октября в Москве никаких торгов не было. Среди французов было распространено преувеличенное представление о богатствах русских храмов, поэтому они первым делом ринулись в церкви. Они ловили священников и вообще бородатых мужчин, полагая бороду признаком духовного сана, и с побоями требовали указать, где они прячут золото. Священник Кремлевского Успенского собора отец Иоанн Бажанов остался в Москве по должности припаствы. Его заключение при французах начались в первый же день их вступления в столицу. События этого дня он описал в 1813 году в пространном стихотворном описании моей жизни. К вечерне в Благовест захвачен при соборе. 2 сентября здесь началось все горе. Соборных требовал враг от меня ключей, то пиво, то вина, то хлеба, калачей. Я рёг, что ничего такого не имею, но в доме все то есть, ключей ждать не смею. Во-первых, был избит, ограблен до нога, и зранен и стощён так, что моя нога ни токмо шаг ступить, стоять была не в силах. Тащили, не вели враги меня в бахилах. Как волки гладные за хлебом и вином, за деньгами бельем, припасами в мой дом, где рану значищу штыком в бок учинили, тогда оставили меня последние силы. Бесчувств лежал всю ночь я на полу до дня. Соседи поутру нашед таким меня, пособием своим нечувство возвратили и раны обвязав, запекшу кровь омыли. Большинство московских церквей были ограблены, Взятые священнические одеяния и богослужебные предметы, ободранные оклады с икон, в самих храмах французы устраивали конюшни. Но в некоторых храмах все же продолжались службы. Иным дал охранные грамоты Наполеон, иные защитили прихожань. У чистых прудов все выгорело, так как здесь в огородной слободе дома были в основном деревянные, но приходской храм Харитония в огородниках не пострадал, и в нем продолжалась служба. Вокруг него рассказывает в походных записках русского офицера Ложечников. Собираются окрестные жители, вооруженные булавами, ножами, серпами и вилами, находят с каждым днем новых товарищей несчастья, составляют между собой особенное общество, строят себе шалаши вокруг церкви и клянутся защищать ее от нападения безверных до последнего дыхания. Каждый день приходят они в церковь всю возсылать молитвы к престолу Бога об изгнании врага из отечества. Они с послание победы русским воинам, здравия и славы законному государю. Несколько раз покушаются неприятели уничтожить священнослужение и превратить храм Божий в конюшню, но при первом покушении их герои нищие, вооруженные сотнями стекаются вокруг церкви, ударяют в набат и заставляют самих мнимых победителей удивляться их мужеству и решительность. Некоторые из французских смельчаков Пытаются с накрытою головой присутствовать при отправлении богослужения, но поднятые вверх вилы и грозные голоса свободы принуждают гордых пришельцев смириться пред законами слабых и нищих. Церковь, охраняемая столь мужественными защитниками доныне, запись относится к 15 октября 1812 года примечания автора, уцелела и свидетельствует каждому, что верность царям, вере и коренным добродетелям Есть твердейший оплот против неравного могущества и бедствий на землю посылаемых.